Глава 5. Письмо. Профессору Шлезберию. Спасибо вам за все. Сколько времени прошло с тех пор? Это Сазаки, Писатель-фантаст. Профессор, как вы? Слышал, что вы серьезно заболели. И забеспокоился. Спасибо вам за помощь. В сборе информации о возможностях ИИ. Благодаря вам мой доклад высоко оценили. И благодаря тому, что медиа приняли его, мне стало куда проще. Но с тех пор я написала еще много рукописей и теперь меня называют бессистемным писателем и уборщиком. и Я пишу вам в связи с бумом вокруг Вайлет. Мое мнение не совпадает с общим. Они слишком раздули все это использовали для Вайлет образ напоминающий статую римской богини. Для молодежи теперь там место встреч и современный монумент. Ее рассматривают как символ предотвращения опасности, символ мира людей все еще там. Но судя по моим исследованиям. Эта парящая конструкция ужасно опасна. Очень подозрительно, что правительство провернули все тайком. И на создание системы безопасности большая часть денег шла из непонятных источников. Считая все это странным, я все изучил. Предложивший план и предоставивший чертежи профессор Р. однажды просто пропал. Его будто и не было. Может, за ним скрывалась группа ученых. Да и в самом проекте множество опасных элементов. И самое опасное здесь то, что в системе безопасности Вайолет много неизвестного. Я знаю, как искренне вы подходите к науке. И хотел бы услышать ваше мнение по поводу вайлет От этого будут зависеть... Мои дальнейшие действия. Я провернул много рискованных действий. Собрал информацию и написал доклад. Его я отправляю лишь вам. Буду рад, если вы поделитесь вашим впечатлением и мнением. Если найдете, что можно исправить, я буду только благодарен за это. Чтобы эта рукопись попала прямо к читателям, я собираюсь выложить ее в цифровом журнале под рабочим заголовком «Вся шокирующая правда о Вайолетт». А потом хочу доработать и превратить в книгу. Хотя с издательствами пока не связывался. Может, даже получится роман. Если не поспешу, упущу время. Так что я слегка тороплюсь. Я понимаю, что у вас плотный график, но взгляните и напишите ваше мнение. Если будет возможность, ответьте поскорее. В последнее время меня гнетет нехорошее предчувствие. полагаясь на вас. Буду ждать скорейшего ответа. По скриптам. К письму я приложил файл размышления о Вайолет. 31 марта. Свободный писатель Исазаки Тосера. Профессору Шлюзберию, 2. Это Сазаки. Простите, что так внезапно. После того, как я написал вам, на работе меня стали преследовать люди в черном и черный фургон. Возможно, мои разговоры прослушивают, а почту читают. Я развелся и живу отдельно. Потому никаких проблем быть не должно. Но вчера меня кто-то обокрал. Замок был сломан, а в квартире был беспорядок, будто там все обыскали. Я позвонил в полицию, но ничего ценного не украли, потому они просто осмотрели все для галочки и ушли. Никто ничего расследовать не будет. Я тоже вначале обрадовался, что все на месте. Но когда осмотрелся внимательно, то понял, что все материалы, связанные с Вайлетт, были украдены. И бэкапы, и записи. Все. Вайлет и правда опасно? Похоже, книгу мне не выпустить. Я и сам залягу на дно. Когда все уляжется, я бы хотел снова с вами связаться. Присмотрите за оставшимися у вас данными. Очень прошу. Берегите себя. Всего хорошего! Без указания даты и времени свободный писатель и сазаки Тосера.